Глава пятнадцатая «Что это было?» — спросил у меня ошарашенный Ефремов. «Заговор». — коротко ответил я, потому что все равно этого скрыть не удастся. «Нужно срочно сообщить императору». «В кабинете телефон прямой связи есть», — вспомнил Ефремов. Но адъютант, стоило только поступить этому предложению, дверь сразу захлопнул и встал перед ней». «Никто не будет находиться в кабинете генерала Зимина без него!» Заявил он и даже вытащил какой-то артефакт, явно нам угрожая. «Вы не понимаете, здесь речь на минуту идет!» Попытался я воззвать к его мозгам. «Нам только позвонить надо». «Никто не будет ничего использовать в кабинете генерала Зимина без его разрешения! Я не имею права вас пустить, а вы не имеете права там находиться!» Я повернулся к Ефремову. «Вы ему можете приказать?» «Личному адъютанту Зимина? Ты что, Ярослав? Ему может только Зимин приказать или тот, кто выше». Ефремов, хоть и был удивлен побегом Зимина, отнесся к этому скорее как к странности начальства, а не как к основанию для серьезного беспокойства. А вот адъютант уже стоял в позе для стрельбы, расставив ноги и наставив на нас артефакт. Разобраться с ним можно было бы но я сразу прикинул могущие возникнуть последствия и предпочел путь альтернативный. «Дмитрий Максимович, побежали. Дело очень срочное, правда?» «Я бы и сам побежал по уже дважды пройденному пути, но там в ряде мест требовался допуск. Допуск я мог обойти, но мог обойти и адъютанта. Проблема в том, что я не хотел показывать лишние знания, потому что был уверен, что это вылезет боком уже мне. зимин от нас никуда не денется». По следам от его телепорта я мог определить примерное направление и расстояние, а уж там по ауре выйти на преступника, уверенного, что он в безопасности. Побежали? Это ты серьезно? Ох, Ярослав, с тобой скучать не приходится. С комплекцией Ефремова, конечно, было не до бега, но двигался он так быстро, как мог, хотя к концу нашего пути взмок от пота так, словно только что вылез из душа. Около кабинета императора наблюдалась нездоровая суета, Когда заглянули в приемную, выяснилось, что его секретарь скоропостижно скончался. Самое страшное, что следов его медузы не было ни в нем, ни в ком другом по соседству. И я лишь совершенно случайно заметил на темно-красном ворсе ковра фиолетовое пятно рядом с головой секретаря. Получается, медуза сначала убила носителя, а потом самоликвидировалась? Не похоже на поведение тех, что в поместье. К императору нас пускать не хотели, но тут уж рявкнул отдышавшийся Ефремов. «Дело государственной важности! Император сказал, доложить срочно!» Это ускорило дело. Сначала к императору кто-то сунулся и уточнил, но нас сразу не пропустили. Сначала из кабинета вышли два офицера, а уж потом пригласили нас. Зимин сбежал. Он участник заговора против вас. Сразу выпалил я, убедившись, что никто не подслушивает. «Ты уверен?» – спросил император. «Как ты устала?» – спросил. Даже лоб потер характерным жестом. «Полностью». Получается, спугнул его я. Но я, правда, не понял, чем. «Ярослав, не преувеличивай!» – скептически сказал Ефремов. «То, что генерал вел себя не совсем адекватно, не говорит о том, что он интригует против существующего порядка». Я повернулся к нему. «А вас не смущает, Дмитрий Максимович, что секретарь императора умер сразу после бегства Зимина?» «Зимина нужно срочно задержать». «Дмитрий Максимович, покиньте нас», – бросил император. И вместо того, чтобы броситься на поиски Зимина, мне пришлось пересказывать случившееся в кабинете. «Я грешу на перстень», – закончил я. Каким-то образом он дал Зимину знать о связи с его артефактом. Генерал точно испугался и сбежал. «То есть у него был управляющий перстень по типу твоего?» «Именно. Но медуза в нем тоже была». Медузу он впустил добровольно, для него это вроде страховки, насколько я понял. Император откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня тяжелым, пронизывающим взглядом. «И что можно понять с такой вот управляющей штукой?» «Многое», — честно признал я. «Наверное, если покопаться, можно было бы даже фамилии заговорщиков вытащить». Но Зиммин забеспокоился, поэтому я контакт разорвал. А потом он засек, когда я его адъютанта проверить решил. Возможно, зря. Генерала нужно срочно задержать, пока он никого не предупредил. За это время он уже успел предупредить всех, кого мог. Усмехнулся император. А брать его нужно, согласен. Говоришь, можешь определить, куда он переместился? Примерно. Не стал скромничать я. С точностью метров до 10 но там можно поиск по ауре использовать. — Используем, если он не переместился дальше. — Ну, хотя бы глянем, куда был настроен телепорт. Согласился император, нехорошо прищурился и расстелил на столе карту. — Где? Я посмотрел масштаб, произвел расчеты и обвел не слишком большой участок, включающий всего три дома. Я думал, император отправит группу захвата, но он пригласил только Ефремова, после чего мы телепортировались по указанным мной координатам прямо из кабинета. Не то чтобы император отнесся полностью безответственно к безопасности, отвод глаз он наложил, и все же такой поступок мне показался верхом неосторожности, при условии, что на него готовили покушение, а сколько там заговорщиков, мы не знаем даже приблизительно. Вышли мы под пронизывающий зимний ветер, и я сразу включил обогревающее заклинание, распределив его и на спутников, которые холода даже не заметили, потому что было на что отвлечься. Из окон одного из домов, вблизи которых мы вышли, вырывались огромные языки пламени. В их происхождении даже сомневаться не приходилось. Оттуда фанила магией. «Что-то мне подсказывает, что Зимина уже не допросишь», неожиданно сказал Ефремов. «Да, там труп», подтвердил император. С его руки сорвалась спираль холода и погасила огонь, что сразу было отмечено толпой зевак, которых хватало. А вот пожарных, видно, не было... Наверное, не так давно загорелась. Впору было пожалеть, что не было прямого доступа к императору, а то бы не только Зимина живым застали, но и того, кто его убрал, захватили. «Думаете, его убили?» — уточнил Ефремов. «Думаю, да». «А еще думаю, что то, чему вы станете свидетелем, должно остаться в вашей организации», — ответил император. «Точнее, между нами тремя». «Сказано это было так, что ко мне сразу пришли мысли о собственной безопасности. Возможно, это судьба быть убиваемым всеми императорами, с которыми я имел дело». «От меня дальше не пойдет, ваше императорское величество», — Бойко ответил Ефремов. Глаза его заблестели, поскольку он понял, что на горизонте повышение. «Не знаю, кто там мог раньше претендовать на освободившееся место Зимина, но теперь оно однозначно будет заполковником, иначе его бы тут не было». «Ярослав!» — повернулся ко мне император. «Мне поклясться, ваше императорское величество?» — удивился я. «Разумеется, никому и никогда». Он кивнул, принимая мой ответ, и создал совсем короткий портал в пострадавшую квартиру. Там было все покрыто тонкой ледяной корочкой. Удивительно, но часть предметов сохранила форму даже после пребывания в огне, хотя на стул я бы сесть не рискнул. Формы Зимина пострадало мало — Как-никак она имела защиту много от чего, а вот его лицо и кисти рук обгорели до неузнаваемости. А еще бросалось в глаза фиолетовое пятно у головы трупа, хорошо просвечивающее через лед. Саму медузу такой огонь не взял бы, значит, тоже самоликвидировалось. Об этом я пожалел. С нее через Морреса можно было бы считать многое. Наверное, поэтому и убирают. «Какой перстень управляющий!» Внезапно спросил император. «Его тут нет», — уверенно ответил я. «Он не мог быть уничтожен огнем, значит, его сняли и унесли». «Твою мать, что же это делается?» — выдохнул полковник, связав пятно и уничтоженную при нем медузу. «Простите, ваше императорское величество, за несдержанность». «Прощаю, мне еще не то хочется сказать». Император повел руками, отправляя заклинания с приличной скоростью. Я еле успевал их познавать Дублировать не стал. В принципе, он проверил все, что нужно. Да и не думаю я, что мы получим отсюда какую-нибудь информацию. квартиры пользовались редко. Недавно было три портала. Два сюда и один отсюда. Координаты я не подцеплю. Ярослав. Я покрутил головой. После огня ваше императорское величество. возможности волхвов я не знаю. Нереально. Здесь все так перекручено, что я бы не рискнул выходить по координатам, которые кто-либо определил бы как правильные. Сейчас даже направление не выявить. Я немного преувеличивал. Отсечь север было можно, но это нам не давало ровным счетом ничего. В настоящий момент можно было только сказать, что отсюда ушел телепортом маг, но следы его ауры тоже не чувствовались. Так что с таким же успехом мог уйти и не маг, использовавший артефакт, «Да, артефактные телепорты, которые я видел, были очень громоздкими, но вариант, что кто-то клепает мелкие и удобные, отбрасывать нельзя». Ефремов прошелся по квартире. Лед под его ногами похрустывал, но тайны жилища не выдавал. Да и не было наверняка никаких тайн. Так, запасной аэродром на самый последний случай. Зимин им воспользовался, а потом вызвал того, кому подчинялся на самом деле – потому что нынешний император для него был лишь досадной помехой. «Здесь вряд ли жили», — решил полковник. «Но я все по этой квартире узнаю. Может, появится зацепка, ваше императорское величество». «Попробуйте», — коротко ответил император. Он упаковал тело Зимина вместе с куском фиолетового льда в сохраняющий кокон и создал телепорт прямо к себе в кабинет. «Дмитрий Максимович, займётесь телом бывшего начальника. Заодно определите происхождение фиолетовой кляксы. С тобой же, Ярослав, мы прогуляемся в поместье Вишневских. Очень мне интересно взглянуть на то, что ты там обнаружил».